Роман, книга исцеления. Когда ты выбит из колеи, появлением другого мира, новыми горизонтами, любовь исцеляет тебя. И я думаю, рассказывать хорошие истории — это проявление любви. Наверное, поэтому я пишу книги. Я хочу исцелиться. «Одинокий голос человеком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 И темп совпал лишь недавно. Интерференция альфа-излучения случилась не только у переводчиков с автором, у всех нас, у городской массы. А насчет сельской местности врать не буду. Весь этот новый экзистенциализм Харуки-мураками и его инфантильных персонажей — одна сплошная попытка вернуться в детство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 отрицая свою ангажированность, кидались на пол и в детской истерике капризничали и колотили ногами по ковру, мураками, едва ли не прочнее вписанной в еще более жестко структурированную действительность, дуется на весь свет, капризничает и аутично забивается в угол. Разница в темпераменте не больше. А мир... Мир за последнее время стал еще... Гажи повсюду были, знаем. Ну, а мы с тобой, дружок, мы-то тут где? Мы с тобой те самые монстры, которые по-детски до сих пор мерещатся под кроватью. Ведь в мирах мураками нет ничего вокруг, есть только моё малышовое испуганное я. Нет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 мы сами есть эти самые двенадцать водопадов и человек овца тоже мы и коммутатор из пинбола а похоронили они его с девчонками близняшками не зря в дэнси мураками попробовал оживить железку снова но получилось плохо энергии хватило только на призрак да и тот не работал не коммутировал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 такого же маленького человека из толпы, как ты и я, дружок, которому хочется стать еще меньше, а не как. Такие вот грустные сказки для старшего школьного возраста. В статье использованы материалы интервью Харуки Мураками журналом «Салон-магазин» и «Консал тайм оут» в переводе Коваленина. Отдельное положение критических работ Кавамото Сабура и эссе Сюгова Немцов Конец книги Апрель 2004 года Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Забаровский